Искра. Середина июня 1775 года от отъ путешествія. Минерва взяла Менсона на должность придворного шута. Бекка раскритиковала ее решение. Много лет назад брата владыки сделали паяцем, чтобы вы смеете втоптать в грязь. Он искупил свою вину довольно унижений. но Мира привела три довода, которые убедили южанку. Во-первых, Мэнсон сам просился на эту должность. Во-вторых, придворный шут такой же важный атрибут императора, как и корона и вечный Эфес. Возможно, дела у мира именно потому не ладятся, что комплект властных регалий не полон. И в-третьих, Мэнсону просто некуда больше идти. Дворец Пирая мяча его дом, одежда шута вторая кожа. о чем тут говорить, если даже предверховным судом он стоял в колпаке с бубенцами? Минерва возлагала на Мэнсона определенные надежды. Очень недурно будет, думала она, если шут возьмет на себя несколько задач: жестоко высмеивать тупиц под лисы зазнаек, нахваливать владычицу хотя бы фрагментарно мозги и лодыжки, оживлять унылые приемы дерзкими выходками. Насколько она помнила Мэнсону такое вполне по плечу. Поначалу шут вел себя как надо. Бродил по дворцу, критическим взглядом оценивал новшество, ничто не оставлял без комментариев. Всыпал перцу новым слугам, секретарям и министрам. Мира нарочно дала несколько обедов, собрав всех новых придворных и усадив Мэнсона во главе стола. Пускай поризвится. И он не стал себя ограничивать. Накрыл весь стол парой сокрушительных залпов, а потом прицельными стрелами добил выживших. Даже Лейла Тальмир получила такое попадание, что залилась краской, будто девица, и попросила меня рву изгнать шута. Всего владычица получила три дюжины таких ходатайств. Пожалуй, легче перечислить, кто из чиновников не жаловался на Мэнсона. первый секретарь Дориан Эмбер и казначей Роберт Ориджин. В последнего шут прямой наводкой всадил несколько болтов, а затем добавил зажигательной смесью из баллисты. Но так и не пробил броню флегматизма и уважительно сказал: "Однако". Остальных придворных Мэнсон оценил невысоко. Снежинки обидчивые, плюнешь растают, чувство юмора отсохло во младенчестве. Мира с Беккой веселились от души, особенно приятно было видеть, как сам шут наслаждается своей ролью, он с упоением мстил двору из-за прошлые годы унижений и за попытку расправы в суде. Мира отлично понимала его чувства. Но потом дело приняло странный оборот. Не сказать, что проблема состояла в собачке. Сама по себе глазастая скотинка ни в чем серьезном не провинилась, однако беды начались именно с нее. Хуже прочих земель от минувшей войны пострадал Литлэн, и владычица решила оказать содействие его экономике. Вдвое снизила торговые пошлины на грузы, ввозимые из Малой Земли, а также устроила небольшую ярмарку на Дворцовом острове, где были представлены только литландские товары. Низкие налоги и высокая честь привлекли как торговцев, так и покупателей. Ярмарка вышла очень бойкой. В один из дней сама владычица, сопровождаемая Беккой и лейтенантом Шеттерхендом и шутом, посетила базар. Многие южные товары были для нее в диковинку. Пёстрые шелка, невиданные фрукты изделия из лианы бамбука. Всё, чего желала владычица, доставалось ей в подарок. Кокосовый сок, манго в сахаре, шёлковый халат, бамбуковые сандалии. Ей всякий раз приходилось выдерживать небольшую схватку, чтобы всучить торговцу положенную оплату. Но вот Минерва заметила палатку, откуда нёсся разноголосый лай, она удивилась. "Бекка, разве в Литлэнди разводят собак?" У меня в Мелоранже никому и в голову это не придет. Там столько бродячих псов, что стоит выйти на улицу и раскрыть ладонь, как кто-нибудь ее оближет. Хочешь собаку только свисни. Заинтригованная владычица заглянула в палатку. В десятках клеток почесывались и поскуливали странные существа: с овчарками, догами, мастифами, и терьерами, они имели лишь одну общую черту способность лаять. Животные в клетках не годились ни для охоты, ни для охраны или боя. Росту они имели меньше фута и почти не отличались от мягких детских кукол. А, сказала одна, постукивая хвостиком. Ответила другая и облизнула нос фиолетовым язычком. На глаза Миры навернулись слезы умиления. Какая прелесть! Продавец собачек, как полагается, отбил два земных поклона. Но в отличие от предыдущих торговцев он не предложил мне нерве подарка. Получив разрешение говорить, он сказал следующее: Ваше величество, декоративные собачки созданы для счастья и любви. Хотите быть счастливы? Купите собачку. Хотите уюта? Купите собачку. Хотите, чтобы вас любили, как дитя любит маму? Купите же собачку. Хотите развеять любую грусть и печаль? Просто возьмите собачку на руки. Возьмите, ваше величество, попробуйте. Руки владычицы сами собой потянулись к клеткам. Но как выбрать, если собачки одна умильнее другой? Кажется, погладь одну, а остальные заплачут от обиды, торговец улыбнулся. Позвольте помочь вашему величеству с выбором, и вынул клетку доселе спрятанную под прилавком. Личность обитавшая в ней сложением напоминала небольшого кабанчика. Месистое безхвостое тело лежало на пузе, раскинув в стороны кривые короткие лапки. Курносю нос темнел, будто вмятина на морде. Нижняя челюсть выпячивалась, обнажая белые зубки. Огромные глаза, будто спелые вишни, таращились на выходе. Собачка была неотразимо уродлива. Вот так зверь, выдохнула Мира и потянулась сквозь прутья клетки. В отличие от остальных, эта собачка не тявкала и не била хвостом. Увидев пальцы императрицы, она тихо, твердо, с истинно вельможным достоинством произнесла: <гв> торговец тоже не издал лишних звуков. Не крикнул на собачку, не щелкнул по носу, не заорал: "Осторожней, владычица, берегите руку", торговец только сказал. "20 эфесов, ваше величество". Абсурдно высокая цена. Боевого коня или стадо коров можно купить за такие деньги. Мира осознала, что не сможет уйти без этой собачки. Она спросила, как зовут животное и чем кормить. Получила ответы. Брунгильда овсяной кашей сыром, мясом. Расстегнула кошелечек, нашла ассигнацию на 20 золотых. Лейтенант, будьте так добры, примите клетку. Вернувшись в покое мира, взяла Брунгильду на руки и стала гладить. Гладить по короткой жесткой шерсти. Она наслаждалась и прелестным уродством собачки, и непоколебимой самоуверенностью и хладнокровием достойным генерала Кайров. Как вдруг Мэнсон спросил: Эй, на черта ты ее купила. Мира только фыркнула. Пфф, ответ казался самоочевидным. «На черта, на черта!» — Прицепился шут. Она же прекрасна, как можно не заметить? Пучеглазая уродина, фу. Зато у нее царственные манеры. Может, вы просто завидуете? Лавладеечица, я понял. Ты купила страшную тварюку, чтобы на её фоне стать красавицей. Но зачем тратить казённые деньги? Просто назначь Фрейлину дочку дельфина. Мира слегка обиделась. Я пока ещё императрица и имею право на любую прихоть, а вы не имеете права меня упрекать. Хочешь, чтобы я перестал? Да уж, увольте». Тогда прикажи. Перестаньте критиковать меня. Как пожелаешь, ответил Менсен и сразу отстал, однако уточнил напоследок: "Перестать сегодня или всегда?" Мира не смогла ответить: "Всегда". Хорошая правительница не боится правды, готова слышать замечания и работать над собою, лишь тираны и самодуры затыкают рты придворным. Только сегодня, Мэнсон. В целом я не против критики, если она разумна и обоснована. Знала бы Мира, на что обрекает себя этими словами. Шут ворвался в ее покое через пять минут после полуночи. Мира не спала, а беседовала с Лейлой и Шаттерхендом. "Всего дня уже завтра", заявил Мэнсон. "Твой приказ окончился. Теперь дай-ка спрошу. Гвардейцы поймали его, чтобы выкинуть за дверь". Он запротестовал. "Этим двум можно, а мне чего нельзя? Я тоже хочу к императрице". "Ладно, спрашивайте", позволила Мира. Что пьёшь? Она с гордостью подняла чашку. Чай. Без ханти?» Без. А почему? Мира озадачилась. Чем вам не нравится владычица, пьющая чистый чай? Вам подавай пиньчугу на троне, чтобы легче было манипулировать? Не, не-не, я просто, ну, интересно мне, почему бы вечером не выпить винца. Я вот завсегда люблю. Сегодня уже того. Заметно. Часовые «Отведите лорда Менсина в его покое. Эй, Минерва, стоп! Ты же позволила спросить. И вы спросили. Не, прощаю это так. Главное это другое. Ты зачем позволила Литлленцам торговать без Мире стало приятно, что Шут заметил ее благодеяние. Она охотно пояснила. Литленд тяжко пострадал от войны и требует много денег на восстановление. Беспошлинная торговля поможет наполнить казну герцогства и заживить раны. Хм, ну вот как? А я думал, ты ради подружки. Ради Бекки? Милорд, лорд, плох тот правитель, кто ставит личный интерес выше блага народа. Конечно же, я забочусь о простых Литлэнцах, а о простых путевцах, не? У них целых два герцога и оба богаты. Как-нибудь справятся». «То бишь, красотка Бекка тебе милее, чем дельфин с нитепёрём. Ну, еще бы. Да нет же, Литлленд сильно пострадал. Как вы не понимаете? Это я не понимаю. Ты за словами-то следи. Я сам сражался в Литлэнде. Значит, видели все тамошние ужасы. Уж да, кошмаров насмотрелся. Мэнсон мрачно шморгнул носом. Так что, на Бэкку тебе плевать? Почему? Ну, я думал, ты ради нее хоть что-нибудь сделаешь, хотя бы базарчик придворный. Но нет, все для бедняков из Литлэнда, а для Бекки фиг. Ох, расстроится она. Как же я забочусь о ее земле, но не о ней самой. Она за тебя меня рва, в лепешку расшибется, голову сложит и глазом не моргнет, А ты ей ничего, никакого базарчика. «Мэнсон, поймите, я очень люблю Ребекку, но нельзя принимать государственные решения, исходя из личных. Я и говорю: плевать, плевать, плевать, плевать, плевать, плевать. Пропел Мэнсон на мотив имперского гимна. Мира гневно отставила чашку. Ти массажири, ми лорд. Чего вы от меня хотите? Я думаю, владычица вмешался лейтенант. Лорд Менсон перешёл все границы. Прикажите вы проводите его. О, да. Мэнсон будто вспомнил о существовании гвардейца и фрейлины. Вы двое, скажите, права менярвы или нет. Мира кивнула. Ответьте ему, будьте добры, и пусть убирается. Владычица совершила благое дело, сухо изрекла леди Тальмир. "Во вам, милорд заговорщик, не понять этого", Шаттерханд добавил. "А если владычица хотела позаботиться о Бекке Экилитленд, то она имеет такое право, долг придворных потакать прихотям императрицы. Дураки, дураки, дураки!" славьтесь, о, славьтесь в веках!» Рукой отмахивая такт, лорд Мэнсон промаршировал к двери и вышел с гордо поднятой головой. С тех пор шута будто подменили. Он бросил высмеивать чиновников, забыл про лордов-индюков и все свое внимание устремил на Минерву. Каждое ее решение, любой незначительный поступок, всякое высказывание подвергалось его оценке. Говорят, тёмный идол каждому человеку представил черта, чтобы следил за смертным и сбивал с пути. Говорят, тёмный идол награждает тех чертей, что умеют использовать любой мелкий проступок человека. Если это так, то при дворе владыки хаоса Шут Мэнсон мог бы стать первым министром. Мира выделила средства на ускоренный ремонт искровых линий. Потакаешь не ты, заключил Мэнсон. Надеешься, он тебя на троне оставит. Ха -ха -ха -ха -ха! Не потакаю, а забочусь о людях. Рельсы нужны стране. А, не помогаешь. Он бьет еретиков, рискует головой, а ты бы рад ему нож в спину. Мира повелела начать расследование злодеяний Мартина Шейланда. Во, придумала мне нерва. Зачем это нужно, а? Он жестокий зверь, насильник и убийца. Его надо судить. Когда не топырь возьмет и мертв вздернет Мартина на первом суку. Ты будешь труп судить? Вот эта мысль. Ориджин повесит, а ты потом еще голову рубани. По закону преступник должен быть судим. Так, ты не для себя, а для закона, святая душа. Себе ничего, государству все». Мира каждый день справлялась о здоровье Итона и слала к нему все новых лекарей. Шут пристал. Эх, ты стараешься. Коли так интересно, иди и сама с ним поболтай. От этого не будет проку. Я не медик и помочь не смогу, а только расставлю его былые безответные чувства, Итону будет стыдно показаться мне в таком состоянии. «О вам печешься! Молодец, Минерва, молодец. А я думал, просто трусишь. Надеясь отвязаться от него мира признала. Отчасти вы правы. Мне страшно было видеть его у Надо пересилить себя и сходить. Зачем? Как зачем? Вы же сами «Пойдешь, потому что шут так сказал. Ян мы милосердная, прокляни свою внучку. Мира запуталась, Мира потерялась. Шут высмеивал все, что бы она ни сделала. Слушаешь советников глупо, своей головой думай. Не слушаешь, тоже глупо. Они-то опытнее тебя. Заботишься о народе, дура. Народ пыль, лорды сила. Заботишься о лордах, тоже дура. Они интриганы, а простой люд не предаст. Нанимаешь наемников — наивное дитя. Думаешь, наемники одолеют Кайров? Не нанимаешь? как беспечно? хочешь усидеть на троне без армии. Это казалось не только державных вопросов. О, если бы. Мэнсон цеплялся к каждой мелочи, и самое скверное, никакой вариант ответа не устраивал его. Платье с декольте. Во, вырядилась, кого соблазняешь? Платье без декольте, что тело своего стесняешься? Ешь сладкое, располнеешь. Не ешь, так ты же владычица, позволь себе тортик. «Пьешь вино, почему не воду? Пьешь воду, почему не вино? Купила собачку, продай. Продала собачку. Ну и глупо, скорее купи обратно. Если Мира велела прекратить, он спрашивал: "Сейчас или всегда?" Ей хотелось, очень хотелось окончить этот кошмар. Однако она знала: Мэнсон бросил ей вызов. "Ответь она всегда, он, конечно, оставит нападки, но это будет ее поражением". Мира не знала, как победить в этой игре, но понимала, как проиграть. Проигрывать она не собиралась. По той же причине она не давала гвардейцам, проучить или прогнать Мэнсона. С полным правом он ходил за нею по пятам и высмеивал каждый поступок. Читаешь любовный роман? чего и ждать от девицы. Читаешь дневники Ян Мэй? Снова сушишь мозги, всю молодость убьешь. Иногда, если становилось невымагато, Мира прибегала к помощи друзей, спрашивала Фрейлину, лейтенанта и Бекку. Леди Тальмир обычно говорила в пользу совести. Надо думать о государстве, народе и прочности престола. Лейтенант хвалил Миру: "Вы великая владычица, вам позволительна любая прихоть". Бекка примыкала то к одной, то к другой стороне, а Менсон смеялся надо всеми тремя. Вот чёртовы глупцы. Ха -ха! А, Минерва, Кого ты слушаешь, а? Старая трактирщица, солдатик Рубака и лошадиное скакунье. То из них хотя бы день правил землею?» В такие минуты Мира видела проблеск понимания. Это правда. Мэнсон рос среди королей впитывал науку власти с маминым молоком, учился править уже тогда, когда другие дети и ходить-то не умеют. Несколько лет пробыл первым советником владыки, самым влиятельным из лордов всего мира. Едва не сверг непобедимого Телуриана. Такие как Лейла Тальмир и Харви Шаттерханд были мелкими винтиками в механизме, которым управлял адмирал Менсон. Поняв это, Мира сказала ему напрямую: «Милорд, вы злитесь от того, что я не слушаюсь вас? Считаете, что стали бы для меня лучшим советником и наставником? Я готова попробовать. Только говорите со мной напрямую, без игры. Дайте урок и увидите, я все пойму. Я хорошая ученица". Шут намотал кончик бороды на палец, завязал в узелок и разразился диким смехом. Шут-наставник. И вот умора. Мира ощутила, как ее наполняет злой колючий холод. Хорошо, милорд. Как пожелаете. Человек шел с трудом, опираясь на руку лазурного гвардейца. Пришаркивал ногой и тяжело дышал, по вискам катились капли болезненного пота. Второй солдат и капитан Уитмор следовали за человеком. Узник доставлен по распоряжению вашего величества. Почему только теперь? Мира давно знала ответ и находила причину уважительной. Ее раздражала не задержка, а то, что узника привезли именно сейчас, когда хватает проблем с шутом и сытым. Ваше величество, принятое узником зелье привело его к нездоровью. Витмар повторил свой давний доклад. Около трех недель он был так плох, что лекари пророчили ему гибель. Я отдал приказ привести его лишь тогда, когда появится уверенность, что он доедет живым. Хорошо, капитан, благодарю. Усадите его. Мужчина опустился в кресло и с благодарностью вздохнул. Спасибо, ваше величество. Здравствуйте, «Здравствуйте, Какое-то время они молча смотрели друг на друга. В голове у Миры вертелось всякое. Он постарел, грустно видеть. Я принесла ему три недели мучений, он мне только один день. Не Нечеresчурли расплата. Инджи убивал ради Шейландов, как гвардейцы убивают ради меня. Чем же он хуже? Я отняла у него ребенка, угрожала пытками маленькой девочки. Боги, сказать бы сейчас нечто такое, чтобы Инжи не считал меня зверем. Но тут же вторглись обратные мысли, будто другой голос зазвучал в голове. Это убийца, преступник, бандит. Северный судья проявил милосердие, дав ему каторгу, а не петлю. И чем ответил Линджи? Снова стал убивать. Вспомним его слова: "Поговорите с ней, чтобы не так боялась. То бишь, пытаете, режьте на куски, но заодно поговорите для очистки совести". Обольждённая противоречием в себе Мира не нашла слов. Сказала кратко и по делу. Про матери не взяли вас на звезду? Пора проверить, что вы можете. Позвольте узнать о крошке джи, ваше величество. Вместо ответа Мира вышла из кабинета, в спальне взяла из тайника бархатный мешочек, вернулась и отдала парочке. Здесь священный предмет, он может лечить людей. Есть очень хороший человек, который сильно нуждается в лечении. Помогите ему. Инжи Прайс осторожно потянулся к мешочку. Мира скомандовала солдатам: "К оружию, господа. Если заключенный сделает что-то, чего я не приказывала, убейте его". Инджи вынул из мешочка руку знахарки. Наперстки рассыпались по столу. Прайс оглядел их, примериваясь, как бы надеть, забормотал: "Так, этот, наверное, сюда, этот на большой палец, а этот на средний" нитку под ладонью. Нет, неудобно как-то. И уже в тот миг менярва поняла: ничего не будет. Если бы предмет хотел заговорить с убийцей, заговорил бы сразу. Кое-как парочка приладил на пальцы все напёрстки, расправил нити, сказал без уверенности: "Ну, давай". Напёрсток брякнуло стол, свалившись с мизинца. Ай, сейчас, ваше величество, минутку. Надел обратно, перевернул ладонь так, чтобы больше не падали, собрал пальцы в кулак. Видите, ваше величество, все наделось. Если постараться, то и не с таким справишься. Я вам всегда говорил, всему можно научиться, главное мозги иметь. Мира вздохнула, ничего, ни малейшего отклика. Предмет глух и нем. Эй, ваше величество, не вздыхайте так. Я смогу, вот увидите. Знаете же, какой парочка способный. Кого тут надо вылечить? Порежьте ему левую руку, сказала Мира гвардейцу. Тот чиркнул острием шпаги по предплечью парочки. Инжис запыхтел, возложив ладонь с предметом на рану. Сейчас, ваше величество, одну минуточку. Значит, как оно делается? Э, лечи! Именем Сьюзен целительницы и Янмы милосердной лечи давай. Так, наверное, помолиться нужно. Он прошептал подряд четыре молитвы, сжимая наперстками порез. Потом зажмурился, напряг лицо и страшным голосом изрек. «Абсолют! "Абсолют! Абсолют! Абсолют!" Перевел дух. "Глядите, ваше величество, совсем не течет уже". Минерва чувствовала жалость и грусть. "Разожмите ладонь. Едва парочка опустил рану, ее края разошлись и кровь заструилась по руке. На свалился с большого пальца. Ничего не вышло. Так это, дайте же время. Рана так сразу не заживляется, нужен хотя бы часок, чтобы магия сработала, а лучше два. Если дадите три, тогда уж совсем точно. Вы бесполезны», — вздохнула Минерва. Мне очень жаль. Понятлив был парочка. Этого не отнять, сказал изменившимся тоном «Да, Мира, ты права. Позволь хоть крошку увидеть. И снова два голоса в ее голове. Один сказал: "Позволь же. Выпускать его нельзя, это ясно, но позволь ему жить под стражей и видеть малютку, хоть и ребенке по Второй ответил: "Он знает очень много. Нельзя отпускать человека с такими знаниями. И в пансион к девчонке нельзя. Он с галеры сбежал, какие там пансионы?" Вот тебе шпаги наголо. Вот у гвардейцев руки чешутся. Прощайте, Инжи. Она поднялась, сорвалась с него предмет, процедила со злобой: "Вы забыли, кто вы такой? Почему убийца ждет от меня сострадания?" И вышла, бросив выдмуру в камеру его: "Потом решу, что с ним делать". В коридоре Минерву встретил Менсен. "Эй, владычица, кого это к тебе приводили?" Мира приложила к уху ладонь. Скажите громче, ничего не слышу. Ау! Что за гость у тебя? Фу, как громко. Я в таком тоне беседовать не стану. Мира думала о предмете и о парочке. Почему не сработала первокровь, взятая из тела знахарки? Потому ли, что знахарка мертва или крови в пузырьке было слишком мало? Или origin не прав изначально и кровь не важна для предметов? И в любом случае, как теперь быть с Инжи Прайсом? Безжалостный убийца должен понести наказание. Учитывая талант парочки к побегам, лучшее наказание петля на шею. Но это бесчестно. Я ведь обещала ему жизнь, если он выпьет кровь знахарки. Не его вина, что кровь не сработала. Тогда темница Парочку полезно держать под стражей еще и за тем, чтобы дал показания на суде над Мартином Шейландом. Как ни крути, изо всех свидетелей только мы с ним остались. Да, звучит разумно, но как с крошкой? Она учится в пансионе, Инджи умоляет о встрече с ней. Тьма, почему же его желание должно меня волновать? Я владычица, он преступник. Однако трудные мысли не шли из головы, а усложнял положение Мэнсон. Онто продолжал свои нападки, а Мире было не до игр. Она не находила ничего лучше, чем всякий раз под каким-нибудь предлогом отшивать шута. "Я занята, милорд, не могу вас выслушать". "Как чем занята? Внутренней работой души". "Я не смогу понять вашу мудрость, милорд, пока не выпью кофе". "Простите, в такую жару мне сложно говорить, а тем более слушать. Разве вы не видите, на мне красное платье, а значит, сейчас не время для поучений". Мэнсон прилагал массу усилий. Заходил с тыла из флангов, устраивал засады, внезапно атаковал из-за шторы статуи, даже из-под столов. язвил острее, чтобы с первой стрелы поразить жертву, иногда наоборот. Применял лесть в качестве приманки. Мира давала ему сказать одну фразу, а потом обрывала. «Милорд, простите, я ничего не слышу из-за шума в голове. Шут бросил придирки к мелочам, стал использовать лишь серьезные поводы. Надеялся зацепить меня нерву громкими словами: политика, экономика, палата. И может, зацепил бы, если бы она выслушала до конца. Но Мира не давала шуту даже окончить предложение. Ой, это слишком серьезно для меня. Я выпила игристого. Какая теперь политика? Неудачи делали Мэнсона хмурым, злым и находчивым. Регулярно он пробовал новые методы и приемы, прощупывал защиту Минервы ударами со всех возможных направлений. И вот один из выпадов попал в цель. Запыхавшийся Менсон догнал ее в коридоре. "Новость для тебя, Менирва. Летит к тебе ворон, кар-кар! Поймает в когти, крутить-вертеть станет". "Жаль, я не настроена на беседу о птицах. Вот о собаках иное дело". Да послушай же, всего три счета! Раз, два, три! Придет ворон раз, скажет бригада с перстами два, скажет решай мне нерва. Это три. И ты наглупишь, как всегда. Обычно вторую реплику шута Мира уже не воспринимала, На сей раз услышала каждое слово. Что с бригадой? Что решать? Ворона слушай. Ворон все скажет, а решай сердцем, поняла? Ум выключи, он тебе помеха. И Мэнсон юркнул за угол, а спустя минуту возник Ворон Короны. Ваше величество, имею особо важные новости. Позвольте доложить наедине. Два зимних нападения на поезда, кража достояния династии и расправа с гвардейцами в Бекке заставили министерство путей искать способы повысить безопасность перевозок. Расстояние между двумя станциями на рельсовой дороге бывает велико, 40-50 миль. Поезд проходит эту дистанцию за несколько часов, но если он столкнется с бедствием, нападением или аварией, то помощь придет очень нескоро. Пока гонец из поезда доберется до ближайшей станции, пока там соберут отряд спасателей, пока отряд прискачет к месту аварии, минует день, а то и второй. Если кто-то пострадал при крушении, то помрет от ран. Если напали грабители, то уже и след их простынет. Словом, возник вопрос: как быстро подать из поезда сигнал о бедствии? Умники из Министерства науки напрягли мозги и придумали кое-что. Маленькое устройство, вроде сильно упрощенной волны, ставится в поезде. Оно берет искру из проводов, делает из нее сигнал и посылает обратно же по проводам. Получить сигнал может любая станция на маршруте, а в сигнале том всего три цифры код данного поезда. Каждую минуту устройство само собой механически повторяет код, а станции его принимают. Что же происходит в случае бедствия? Если поезд сломался, загорелся, сошел с рельс, сигнал прервется. Если на поезд напали, машинист выключит сигнальную машинку, и сигнал тоже прервется. На станции увидят: в такую-то минуту, такого то часа, такой-то поезд перестал передавать свой код. Значит, он в беде. А где случилась авария? Согласно графику движения в эту минуту поезд был на такой-то миле. Вот и пошлем туда спасательный отряд. Хороший метод, только дорогой. На каждой станции надо поставить машинерию, которая будет ловить сигналы каждого поезда и посадить людей, чтобы за всем этим следили. Министерство путей начало внедрять систему, но медленно, по мере финансирования. А вот Герцк Генри Фарвей, любитель всяких предосторожностей, уже ввёл сигнальную систему на трех главных дорогах Надежды. И вот совсем недавно в понедельник прервался сигнал от поезда, идущего из Леангарда в Сердце Света. На момент аварии состав был всего в нескольких милях от Леангарда, и оттуда сразу послали спасательный отряд. Каково же было удивление спасателей, когда они прибыли на место бедствия и не увидели поезда. Проехали туда-сюда вдоль рельсов, обыскали целую милю. Нет состава и все тут. Ответ напрашивался один. Никакой аварии не было, а машинист либо с дуру, либо с пьяну выключил сигнальное устройство. Спасатели уже собрались писать доклад, чтобы этого идиота уволили к чертям, как тут почти случайно обнаружили труп Мертвец был зарыт в песок, но не глубоко, и порыв ветра обнажил его руку. По одежде стало ясно, что это пассажир поезда, а убит он был жутким способом, прожжен насквозь. Обыскав пески, спасатели нашли еще несколько трупов. Спешно вернулись в Леонгард и послали в сердце света волну: "Еретики с перстами захватили состав и едут к вам". Фарва приказал своим воинам захватить еретиков. Три роты стрелков выдвинулись навстречу поезду, а инженерной искровой станции в условленное время отключил искру. Состав остановился, и солдаты атаковали его. Еретики ожесточенно отбивались, используя персты вельгема, но их было слишком мало, и гибель их была бы неминуема, если б не началась песчаная буря. Бойцы Надежды пережидали ненастья в лошадиных вагонах, а также под прикрытием состава с подветренной стороны. Тем временем еретики покинули поезд и пешком ушли в пустыню. Когда буря кончилась, командир стрелков послал одну роту прочесать пустыню вдоль путей, найти трупы еретиков и снять с них персты. Но имелся шанс, что кто-то из бригады уцелел, и это следовало учесть. Командир понимал: найти горстку людей среди песков почти невозможно, ведь буря уничтожила следы. Однако можно расставить засады у источников воды вдоль западного края пустыни. Выжившие еретики либо попадутся в капкан, либо помрут от жажды среди песков. В данный момент по всей видимости горстка носителей перстов бродит в пустынях Надежды. «Герцог Герцкфарвей не ощутил желания сообщить об этом короне, но протекция имеет несколько ценных контактов в сердце света, и в результате я стою перед вами, ваше величество. Надеюсь, мой доклад будет вам полезен. Что с пассажирами поезда? Я хотел пощадить ваши чувства, но если уж спрашиваете, убиты поголовно. После долгого раздумья Мира спросила: "Сударь, зачем вы рассказали мне об этом? Разве не мой долг приносить вашему величеству подобные вести?" В той же степени вашим долгом было рассказать мне об этом, однако вы использовали это как предлог для манипуляции, и вот мне любопытно, каких действий ждете от меня сейчас? Марк отвесил низкий поклон. Я не смею советовать вашему величеству. Мой долг лишь поставить вас в известность. Ну, конечно. Кому еще вы сообщили новость? Ворон потупился. Не стану лгать, ваше величество, Роберт Дорридж уже в курсе. Но извольте видеть, Кай Роберт не кажется мне мастером игр подобного сорта. А передать новости герцогу он не сможет, ибо герцог в данный момент плывет кораблем через дымную даль. Как? Разве он не ведет священную войну в Альмере? Он начал ее и одержал одну победу, но после этого герцог, говорит, видели в Лейк-Сити, где он фрахтовал корабли для переброски в Воймер. Очевидно, он оставил в Альмере своих вассалов, а сам уплыл на помощь сестре. Мира сжала виски. Таким образом получается, что да, ваше величество, бригада еретиков почему-то отправилась в Надежду, а не в Шейланд, как ожидал Герцог Ориджин, сам же Герцог, не зная этого, плывет в Шейланд. Ни я, ни Кай, Роберт не имеем инструкции на подобный случай. Решение за вашим величеством. Часом позже Мира беседовала с Бэккой Лейлой и Шаттерхендом. Голова шла кругом от смерча мыслей. Что делать? Тьма сожри. Просто скажите мне, что делать? Лейтенант сперва не понял, в чём сложность. Еретики пойманы в пустыне и перемрут от жажды. Это же хорошо, разве нет? Минерва и выплеснула всё. События в надежде что-то означают и есть дюжина вариантов, что именно. Почему еретики оказались там? Может, Герцог Ориджен снова ошибся, а кукловод не Шейланд, а Фарвой? Но тогда зачем он атакует собственную бригаду? А может быть, он и не атаковал ее, а симулировал бой, чтобы отвести подозрение. Но зачем? Его же никто не подозревал. И это далеко не все. Допустим, кукловоды при граф Шейланд, как думает Ориджен. Почему тогда бригада в надежде? Путец Следы, прежде чем поехать в Авергард, бросает тень на Фарвые. А что произойдет, если Фарвый изловит остатки бригады, вернет мне предметы династии или тоже вступит в сговор с кукловодами? А теперь главный вопрос, сожри его тьма. Что мне делать? Поговорить с Фарвеем? потребовать объяснений, послать свои войска в ту пустыню, предупредить церковь про матерей? не делать ничего, если Ориджи ошибся, то скоро это станет известно. Если он снова перепутал кукловода, то короны ему не видать. Что вы думаете? Говорите же. Шаттерхенд поразмыслил и сказал: "Ваше величество, не стоит так волноваться. Все проблемы, о которых вы говорите, они же не ваши. Герцог Ориджин клялся поймать кукловода. Капитул Матерей затеял священную войну. Пускай они и трудятся. А вам-то зачем?" При всей простоте это была дельная мысль. На душе у миры стало спокойней. А вы какого мнения, леди Лейла? Согласно с капитаном, ответила Фрейлина. То бишь с лейтенантом Ориджин мечтает о короне и главное его козырь победа над еретиками. Ну так пусть попотеет. Фарвы и виновны ли Шейланд? Куда и зачем едет бригада это не топыря забота, а не ваша. Благодарю за совет, леди Ребекка. Что скажете вы? Тут мира заметила странное. Южанка была бледна. Еретики и Ориджен никак ее не касались, однако Бекка выглядела испуганной. «Эрвин ошибся", выдавила она. "Полагаете, кукловод все таки фарвой?» "Нет, не в том дело", Ориджен сказал. "Бригада пойдет в Уэймор, а потом в степь". "Он ошибся. Бригада идет прямиком на запад". Голос Ребекки звучал так зловеще, что Мира похолодела. "Скажите, чем это плохо?" Ваше величество, я очень уважаю лейтенанта Шеттерхенда и леди Лейлу Тальмир, но хотела бы, если позволите, поговорить наедине. Мира согласилась, и когда они остались вдвоем, Южанка повела рассказ. «Вранье, что от любви до ненависти один шаг. Если действительно любишь, то многое можешь простить человеку. Чтобы превратить твое чувство в ненависть, ему придется приложить огромные усилия. Например, собрать орду из 40 тысяч всадников, атаковать твою родную землю, сжечь пять городов и сотню деревень, разгромить войска твоей семьи, убить тысячи воинов, взять твой дом в осаду. И даже тогда искорки любви еще будут тлеть в глубине твоего сердца. Чтобы залить их окончательно, требуется еще кое-что. Для Бекки Литлн это был разговор с отцом. Он случился в марте Степной огонь уже разбил принца Гектора и взял Милоранж в жесткое кольцо. Город задыхался от страха. Что ты думаешь о Маране, дочь? Ребекка утаила искры в сердце, их осталось слишком мало, недостаточно для упоминания. Она сказала то, что сделала бы счастливым любого отца. Папенька, прости меня за свою волю и глупость. Я была очень глупа, когда влюбилась в Марана. Увидев, как он топчет нашу землю, я прокляла это чувство и избавилась от него. Сейчас я ненавижу Морана так же, как любой литландец. Поразительно. Отец нахмурился от ее слов. Ты уверена в том, что говоришь? Да, конечно, сказала Ребекка. Были искры, но совсем мелкие и очень глубоко. Отец не так прозорлив, чтобы их заметить. Жаль, ответил лорд Литланд. Если бы чувство к комарану еще сохранилось в тебе, то ты могла бы, ну, как бы, спасти всех нас от гибели. Она не поняла. Она настолько не поняла, что отцу пришлось пояснить трижды. Степной огонь предложил мир: Постой 100 каждому всаднику, а самому Марану невесту. Орда понесла большие потери, а сумме можно поторговаться, затем попросить у короны суду. Дело за невестой. Дочь, я прошу тебя, Позволю уточнить, отец, ты отдаешь меня в рабство врагу, чтобы спасти свою собственную шкуру? На лице лорда Литленда проступили раздражение и гнев, но не отрицание. Вот когда ее любовь наконец стала ненавистью. Ненавистью к двум мужчинам сразу. Ребекка бросилась бежать, пока отец не отдал страже приказ. Вылетела из здания, прыгнула на первого коня, какой попался во дворе, помчала быстрее ветра. Но куда сбежишь из города, окруженного стенами и врагами? В Миларанже, покорным герцогам Литлэн имелся лишь один квартал, не признающий их власти, тот самый, где был расквартирован искровай полк Уильяма Дэйви. Бекка прилетела туда, нашла полководца. "Генерал меня хотят отдать врагу, прошу вас, защитите". Разве рыцари вашего отца плохая защита? Она только дышала, силясь не заплакать. Вот же тьма! Понял, Дэви. Бекка совладала с собою и сказала: "Сэр Уильям, позвольте мне жить в ваших казармах. Литлнцев туда не пускают. Я надеюсь, люди отца не доберутся. Девушке в казармах не место. Но вы же нанимаете прачек и санитарок, наймите меня". Кашлянул генерал. "Ваша семья узнает об этом и потребует вернуть. Пожалуй, они правы. Война окончится, если дать Марану золото и вас". Бекка молча смотрела на него. Генерал добавил: "Но мне приказали защищать этот город, а не платить врагу дань. Я намерен исполнить приказ". Она стала жить в коморке при лазарете и ухаживать за ранеными. Генерал Дэйви не требовал от нее никакой службы, однако Бекка презирала бы себя, если б не вернула долг генералу и его солдатам. Одним из больных в лазарете оказался офицер полевой разведки. Поначалу он был настолько слаб, что Бекке приходилось кормить его. Однажды, проглотив ложку каши, он скривился и начал ощупывать зубы языком. Бекка воскликнула: "Неужели попался камешек? Простите, сир. Я скажу на кухне, чтобы трижды просеивали крупу для раненых". "Нет, нет, зуб мешает". Офицер с трудом поднял руку, сунул пальцы в рот, но не смог поставить зуб на место и сплюнул его на ладонь. «Сударыня, положите мне в карман. Вставлю позже, когда смогу. Бекка удивилась. Странный это был зуб. Коронка из фарфора надевалась на костяной корень, вызывая твердое ощущение. Под коронкой что-то спрятано. Там яд, сказал офицер. Осторожней, сударыня». И Бекка взмолилась. Прошу вас, сударь, подарите его мне. Вам незачем». Что с вами сделают шаваны, если ворвутся в город? А что сделают со мной? Бекки исполнилось 20. Ей, как и многим, недоставало уже пары зубов. Она потратила немало усилий, чтобы пристроить подарок в один из просветОВ. Зуб, казался, велика не влезал куда надо. Тогда она с винтила корень и просто вогнала в щель между зубов фарфоровую капсулу с отравой. Плотно вошло, держится. Офицер рассказал секрет. Сверху фарфор очень толстый, можно не бояться случайно раздавить коронку. Но если толкнуть её языком и повернуть на бок, то капсула раскусится легко. Шаваны ворвались в Мелоранж спустя неделю. Но ополченцы сумели завалить брешь в стене, а Искровый полк Уильяма Деви перебил степняков, запертых в городе. Позже штурм повторился и снова был отбит. А потом ее величество Менерва убедила степного огня уйти от Милоранжа. Отец, мать и сестры пришли за Бэккой в казарму. Она не сумела отказать им всем. Бекка не была злобным человеком, ее ненависти не хватило на целую семью. Она вернулась домой и приложила все усилия, чтобы забыть. Отчасти получилось. Тот офицер совсем поправился к концу войны, и Бекка хотела вернуть ему зуб, а он ответил. Оставьте себе, храбрая леди, храните где-нибудь в шкатулке, пусть он напоминает о том, сколько мужества есть в вашей душе. Она послушалась и сохранила зуб как памятку, не о собственной храбрости, а о том, что представляет собою ее семья. Как ни странно, зловещее изделие еще пригодилось Рэйбекке. Последним днем мая за ней пришли три мечников в черных плащах с иксами. Герцог Ориджин зовет вас, сказал старший из них, тоном, не допускающим протестов. Герцог много себе позволяет. Идите сами или потащим силой. Тогда она сказала: "Одну минуту, господа". Открыла шкатулку и всунула зуб на его место. Герцог Эрвин Ориджин расстелил перед южанкой карту и сказал: "Леди Ребекка, вам знакомы шаванские легенды?" Был некий Гет, который с помощью волшебной силы превратился в чудовище. Его сила и жестокость понравилась всадникам. Он легко собрал орду и устроил кровавую войну. Лишь доблесть одного воина и волшебство теленка смогли остановить его. Я знаю легенду герцог. Чего вы хотите? Маран степной огонь это Гет. Кукловод, владеющий волшебной силой, пошлет к нему своего человека, чтобы превратить Марана в чудовище. Если это случится, грядет самая страшная война за последние века. А вы можете помешать этому? Как, спросила Ребекка, ничего хорошего не ожидая. Герцк начертил на карте две линии: от Ардена вверх в Уэймор и от Веймера вниз в Рай-Рой. Пауль, командир бригады с перстами Вильгельма, поедет к своему хозяину, чтобы доставить один ценный предмет, а затем двинется в степь, чтобы подчинить себе Марана. Вы можете его опередить, если поедете со мной напрямую через Альмеру. И что дальше? Северянин проявил больше примата, чем отец. Полагаю, ваша любовь к Марану миновала, но вы все еще можете отдаться ему и стать его женою. Тогда он послушает вас и убьет послов Шейланда сразу при их появлении. Вы останетесь жить с ненавистным мужчиной, но спасете от гибели многие тысячи людей. Если скажете, что вам на них плевать, я вам не поверю. Вот тогда и пригодился ей зуб. Бекка брала его, конечно, не для применения, а для храбрости, как магический тотем, придающий сил, но сейчас увидела другую возможность. «Герцог, мне уже делали подобное предложение, я ответила так. Она раскрыла рот и показала капсулу с отравой. Если вы отдадите меня Марану, он получит труп. Бекка вышла прочь, и герцог не посмел задержать ее. Но когда гнев миновал, она поняла, союз Орды с Кукловодом страшное дело. Бекка видела, на что способна Орда имея луки и мечи, что она сможет с перстами Вильгельма. Южанка не находила покоя, пока не узнала. Ориджин двинулся на запад, взяв с собой Ганту-грозу. Герцог нашел посла, способного убедить Марана, и этот посол опередит людей Кукловода. Герцог отлично справится сам, как прежде справился Милоранж. Так я думала еще час назад, завершила рассказ Рекка. Пока не узнала, что Ориджен ошибся. Если бригада еретиков сейчас в надежде, то она обгонит герцога с грозой. Мира подумала: "Что же получается? Каковы будут последствия?" Первый вариант: герцог Фарвей поймает Пауля с бригадой. Веймер будет взят, братья Шейланды попадут на виселицу, но слава победы не достанется одному Ориджину. Фарвей отберет кусок. Тогда северянин может и не выиграть выборы, а корона может остаться у меня. Второй вариант: бригада избежит плена и прорвется в Рейс. Пауль соблазнит степного огня мощью перстов и заманит на сторону кукловода. Тогда будет большая война, как и сказала Бекка. Но война кого с кем? Степные дикари и еретики с предметами против Кайров и медведей, одни враги династии, против других врагов династии. Чем больше ослабнут запад и север, тем сильнее станет Фаунтерра. Выходит, оба варианта не так уж и плохи. Выходит, мне можно не делать ничего? Нет, не совсем так. Кое что нужно. То, что я и собиралась, пока Ворон не сбил меня своей манипуляцией, накапливать войска, окружать себя союзниками, усиливать влияние, а заодно смотреть, как враги убивают друг друга. Вы говорите, лидеры Бэкк Герцкориджен ошибся? Боюсь, что да, и это дорого обойдется ему. Мира сказала с чуть заметной улыбкой: "Бывает". Мэнсон ждал ее в приемной, сидя на полу. Часовые не пустили его дальше. При появлении владычицы он встрепенулся, звякнув бубенцами на трёхвостом колпаке. "Ну, скажи, что ты решила?" "Какой нынче день?" спросила Мира у часового. "Суббота, ваше величество". "Жаль, по субботам я не обсуждаю решений с шутами. Вот в пятницу иное дело". Мэнсон вскочил и преградил ей дорогу. Нет, постой же. Слушай, я скажу, тебе понравится. Ты победила. Не припомню, во что мы играли. Ты хотела меня в наставники? Ладно, будь по-твоему, я согласен. Сейчас возьму и наставлю. Простите, я передумала. Не желаю никаких уроков. Мэнсон грозно встряхнул бубенцами. Эй, а ну не ерничай. Ты победила. Так теперь слушай. Гляди, вот два кубка. Никаких кубков у него не было. Шут показывал просто две раскрытые ладони, но описывал так, что Мира видела кубки своими глазами. Один золотой и блестит как зеркало, украшен рубинами и черными сапфирами. Камни идут в ряд по очереди, то красный, то черный. Очень красиво, да. А вот на этом боку гляди, гравировочка: перо с мечом, а сверху чайка. Гордая такая, парит надо всеми. В клюве держит не рыбешку, а алмаз. Мира залюбовалась описанием, маршрут показал ей другую ладонь. Смотри, второй кубок, деревянный, некрашеный, весь потемнел. Тут заноза, там щербинка, а здесь что такое? Кажись, от зубов следы. Да и рассохся слегка, уже трещина наметилась. А в общем, сполна он жизнь повидал. А что неровный? Это он и в молодости был такой. Почему? Плотник, который его сделал, любил заложить за воротник. Можно понять, всякий бы закладывал, если б плотником родился. Да в мире хорошо рассмотреть воображаемые кубки, Мэнсон сказал. Теперь выбери, из какого будешь пить. Не колеблясь, Мира взяла золотой. Я владычица Полари, я достойна лучшего. Глупо, фыркнул Менсон. «Пустая прихоть. дорого станет позднее. Мира усмехнулась. Знала, что вы это скажете. Нужно быть скромной и не потакать своим капризам. Таков ваш урок. Ладно, возьму деревянный. Дура, рявкнул шут. На кой черт он тебе? Она поджала губы. «Ведете к тому, что есть третий вариант. Хорошо, я отвергну эти два и прикажу подать хрусталь. Он красив и не так дорог, как золото. Менсон с размаху ляпнул себя по лбу. Вот в этом ты вся: Расчет на расчете, аргумент на аргументе. Пойми жеть, Машди, любой выбор будет неверным, пока не научишься выбирать. И какой же кубок надо было тот, в котором вино.